Глава девятнадцатая Баронесса вытащила из поясной сумки жменю таблеток и проговорила. «Тут и обезболивающая, и повышающая энергия, целый коктейль. Но через пару часов после него меня будет ждать жуткий откат. Успеть бы выбраться, прежде чем он наступит». Она забросила таблетки в рот и сделала несколько глотков из алюминиевой фляжки. Я же свои запасы тратить не стал, хотя в Академии мне выдали аналогичный набор. «Всё, пообедала, а теперь в путь», — проронил я и первым двинулся по земляному коридору. «Пойдём. Может, мы даже ратник с Горским спасём, если их ещё не съели. Ты только внимательно слушай меня. Так у нас будет больше шансов выжить. Я же опытнее». «Нет уж, я уж как-нибудь сам» а ты просто иди за мной. «Послушай!» «Нет, ничего слушать не буду. Я самодур и тиран». Девушка гневно хмыкнула и двинулась за мной, сверля мою спину недовольным взглядом. Однако уже через пару минут она хитренько прищурила глаза, явно что-то задумав. И после первого же столкновения с десятком пауков мой мозг сообразил, что именно. Во время боя Огнёва лишь молча стояла, сложив руки на сексуальной груди, скрытой побитой кожаной бронёй. А когда битва закончилась, она внимательно оглядела моё лицо, словно искала на нём признаки усталости. Тут-то я и смекнул, что девушка ждёт от меня просьбы помочь. Вот только баронесса ничего не услышала от меня ни после второй битвы с пауками, ни после третьей. И это сильно изумило ее, даже несмотря на то, что я специально тяжело дышал и потирал солнечное сплетение, имитируя магическое истощение. А уж как она разинула рот, когда я взрывами энергии расколошматил небольшое паучье гнездо с тремя десятками монстров, любо дорого было посмотреть. «Надо передохнуть». Просипел я и с тяжёлым вздохом присел на корточки, словно совсем выбился из сил. «Эх, какой актёр во мне пропадает!» «Всё, в следующем бою без меня справишься!» свысока проговорила баронесса, пряча победный взгляд. «Поглядим!» — пожал я плечами и указал на свисающие из потолка коконы паутины. «Посмотри, что в них!» «Может, найдем какие-нибудь вещички, если в коконах трупы людей?» Вряд ли пауки снимали с них одежду и выворачивали карманы. И не бойся брать чужие вещи. Это не мародерство, а собирательство. «А я и не боюсь», — фыркнула она, вытащила из ножен саблю и двинулась к оконам по мху, залитому гемолимфой пауков. «Только учтись, что все найденное в пустоше нам придется отдать Академии» и нам за это выплатят 75% стоимости этих вещей. Дерьмовые условия. Не выражайся при благородной даме, пробурчала баронесса, лихо вскрывая коконы. А тут и правда есть люди. И не совсем люди, и совсем не люди. Но все они выглядят как мумии. Девушка отыскала в коконах человекоподобных крыса пещерных медведей, «Здоровенных червей, двух стражей и одного охотника». На измочаленных доспехах людей были указаны имена, которые баронесса сумела прочитать. «Так, стражи уже давно числятся пропавшими. А охотник, обедневший барон Астафьев. Я слышала его историю. Жена Астафьева считает, что он взял все их деньги и тяжком ушел среди ночи, бросив ее с детьми». «Вот, наверное, она обрадуется, когда узнает, что его сожрали пауки». «Наверняка», — усмехнулась младка, не став подвергать сомнению мои слова. «А ведь она могла сказать нечто вроде того, что еще непонятно, выберемся мы отсюда или нет. И посему вдова Остафьева может так и не узнать о судьбе мужа». «И что нам принесли эти достойные люди и не люди — спросил я, непроизвольно потрогав поясную сумку. В ней уже покоились две полностью заполненные энергии ловушки. И ещё имелась одна пустая. К сожалению, Огнёва взяла с собой лишь пару ловушек, отчего мой внутренний хомяк обиделся на неё. «Три ножа, рваные доспехи и вот это», — сказала баронесса и продемонстрировала невзрачное кольцо с тусклым зелёным камнем. Какой-то артефакт, разряженный. «Светлячок», — сразу определил я и приподнято добавил. «Кажется, кто-то из людей любил ходить по подземельям. И, возможно, он сунулся сюда по своей воле, а не был переброшен аномалией. А это значит, что отсюда есть выход». «Хорошо бы», — радостно блеснула глазами девушка. «Но как ты понял, что это именно светлячок?» Даже я не могу определить назначение этого артефакта. У моего деда был такой. Собрал я, конечно же, не став говорить, что у меня имеется куча опыта. Он-то и позволил мне разгадать тайну кольца. «А, а протянула мулатка и сунула артефакт в поясную сумку. «Ты отдохнул? Нам надо торопиться, если мы хотим спасти Ратникова Егорского». «А если не хотим?» Вздохнул я и принял вертикальное положение. «Громов, мы все стражи! Забудь о своих личных обидах! Мы должны спасти наших собратьев, а не потешаться над ними!» Серьезно проговорила Огнева, хмуря брови. Мне на миг стало совестно, но всего на миг. А потом мне снова стало наплевать на них, но все же я перевел тему, попутно покинув пещеру. Какие у тебя есть атрибуты? Нужно это учитывать в грядущих боях. «Стена пламени, пятого уровня. Мой первый атрибут. Воздушная плёнка. Она защищает меня от урона. Каменные шипы и… и… эйфория. Если я включу её и поцелую человека, тот испытает что-то сродни оргазму». «Офигеть!» — уронил я челюсть на пол. Ты в моих глазах стала в сто раз привлекательнее. Огненная стена пятого уровня — это же что-то с чем-то. Громов, не кривляйся, тебе это не идёт. Тем более сейчас не время и не место. Ты мне мою матушку напоминаешь, — буркнул я и следом спросил. Какие у Ратникова и Горского есть атрибуты? У Горского видела лишь молнию, а у Ратникова есть четыре атрибута. Девушка назвала их, а я кивнул и настороженно замер, вроде бы услышав приглушённый расстоянием человеческий вопль. «Кажется, кто-то кричал». «Да, я тоже слышала», — взволнованно сказала баронесса. «Нам в ту сторону. Кажется, кричали оттуда». Мы свернули и двинулись по подземному коридору. Он постепенно расширялся, становясь все более... Э, ухоженным. Исчезли все неровности со стены пола, а впереди показался вход в пещеру, освещенную белозеленым светом. «Огнева, спорим, что в пещере нас ждут неприятности?» «Я в этом уверена», — сглотнула она и вытащила саблю. «Взяла бы пистолет, но у нее уже наверняка закончились патроны или баллончики со сжатым воздухом». «На, бери мой пистолет», — протянул я ей оружие и боезапас. «Но ну, если ты просишь», — проговорила она, словно делая мне одолжение, и взяла подарки слегка подрагивающими пальцами. «Иди туда, где страшно, чтобы обрести силу» философский сказал я, видя признаки испуга на её лице. «Мне не страшно», — сдавленно выдала красотка, отведя взгляд. «Но... но, может, не пойдём в пещеру? Я кожей чувствую, что там какая-то ловушка». «Что за неуважение? Драхниды же готовились, старались, а ты не хочешь идти». «Да и когда ты знаешь, что идёшь в ловушку, то это вроде уже и не ловушка!» Усмехнулся я, чувствуя возбуждение, пронзившее тело до кончиков ногтей. Из пещеры буквально смердело хаосом такой концентрации, что он даже воплотился в реальности в виде очень лёгкой чёрной дымки. Практически незаметной, но всё же видимой. «Громов, ты в гробу шутить будешь?» прошипела она, гневно глянув на меня. «Не планирую ложиться в гроб», — серьезно сказал я и услышал грохот. Он пронесся по подземному коридору, ведущему к пещере. «Потолок рушится!» взвизгнула Огнева, увидев тонны земли, похоронившие под собой кишку. «Бежим!» «Кажется, мы слишком долго разговаривали, и кто-то решил поторопить нас» проговорил я, помчавшись к пещере. «Уж она-то точно не рухнет. Даже отсюда ясно, что пещера колоссальных размеров». И я понял, что не ошибся, когда ворвался в нее вместе с клубами пыли и комьями земли, скачущими по полу из каменных плит. Потолок и пол изобиловали сталагмитами и сталактитами, испускающими мягкий белый свет, переплетающийся с зеленоватым свечением мха. Он густо облепил находящиеся на возвышении колонны из черного камня. Они двумя рядами протянулись через центр пещеры, а между ними расположились статуи. Часть из них изображала паучих, а часть — соблазнительных женщин с роскошными телами, буквально источающими разврат и жажду плотских наслаждений. «Храм Мамоны!» В ужасе пробромотала девушка, скользнув взглядом по колоннам, а потом уставившись на громадные камни. валуны валялись тут и там, и за ними могли скрываться десятки пауков. Они здесь наверняка были, поскольку на слабом сквозняке колыхались паруса паутины, свисающие с потолка и колонн. «А я думал, что это чайный домик Перуна». Проронил я, уже давно догадывая, что аномалия не случайно оказалась на моем пути. Как только увидел Драхнидов, так сразу вспомнил, кому они служат. Мамона опять решила убить меня. Вот стерва настырная. «Громов, не богохульствуй!» — прошипела девушка, часто-часто дыша. «Тут нас Перун не слышит, это не его владение», — хмуро сказал я и пошел к храму. Через пару шагов почувствовал на себе десятки холодных взглядов. Да, пауки здесь явно были. Они скрывались в пятнах мрака, щедро разбросанных там, куда не доставал свет мха и сталагмитов со сталактитами. «Выход из пещеры где-то за храмом. Оттуда дует сквозняк. Видишь, как паутина колыхается?» — проговорила девушка и поспешила за мной. «Вижу» кивнул я и взошел по ступеням, ведущим к колоннам. «Смотри, Ратников с Горским!» выдохнула баронесса и указал рукой на два полуобнаженных тела, прикованных к одной из центральных колонн. Кеша явно находился без сознания. Его голова лежала на груди, а вот Ратников порой стонал, скрижетал зубами и даже орал когда небольшой паук, буквально с тарелку размером, втыкал хелицеры в его окровавленную грудь. Но парень ничего не мог сделать. Его руки и ноги надежно держали кандалы, а на шее был ошейник с пульсирующим черным камнем артефактом. Такой же красовался на горском. Артефакты блокировали их магические атрибуты. Мой взор лишь мимолетом скользнул по смертным и следом впился в неясную тень, возникшую на трехметровом громадном камне. Он валялся чуть дальше, чем были припаркованы кадеты. Вероятно, выпал из потолка много лет назад. Тень подалась вперед, и луч бледного света отразился от золотой короны и хитина, панцирем сковывающего человеческую часть драхни до самки. На её неестественно красивом лице в усмешке кривились сочные губы, а на шее сверкал артефакт в форме паучихи. Тело оказалось раза в два больше, чем у драхнидов-самцов, а в насмешливых глазах светился недюжинный интеллект. Думаю, такому существу можно дать седьмой уровень по имперскому справочнику. «Ты оказался глупее, чем о тебе говорили, Локи!» «Потомок Локи!» — разлепила она рот, выпустив из него шипящие гортанные звуки языка хаоса. «Многие говорили, что ты умен!» «Врали!» — иронично ответил я на том же языке, который прекрасно знал. «Ну и ты, знаешь ли, не образец гениальности, раз использовала этих людей как приманку. Мне плевать на них, можешь их хоть сейчас убить!» «Подстраховка лишней никогда не бывает. Вдруг ты стал сентиментальным!» Ухмыльнулась жрица Мамоне, обнажив треугольные зубы. «Громов, ты владеешь языком хаоситов?» Удивленно прошептала девушка из подлобья настороженно глядя на самку. «И о чем вы толкуете?» «Да, владею, я по папе хаосит. Обеседуем мы о Ратникове с Горским». «Умоляю ее не убивать их», — сказал я и следом бросил жрица. «Я сам пришел сюда, хотя мог избежать встречи с блуждающим порталом. Мне нужно знать, почему твоя хозяйка так не взлюбила меня». «Ты этого уже не узнаешь», — холодно улыбнулась самка и снова отошла в тень. «Огнева, дай мне свою саблю, а сама спрячься где-нибудь». Сейчас начнется такая круговерть, что она тебе до самой старости снится будет. Ну, если ты выживешь. Однако тебя не должно задеть, если сама в драку не полезешь. Ты тут на правах мошки, чья жизнь никому не интересна. Никто не будет обращать на тебя внимания. Просто пересиди немного, а затем постарайся освободить Ратникова. И, ах да, не забудь поставить энергетическую ловушку. Громов... «Почему ты со мной так разговариваешь, будто я неразумная девчонка, а ты ветеран сотен битв? Что вообще происходит? Где ты выучил язык хаоситов? И почему ты так спокоен?» На одном дыхании отбарабанила девушка и вздрогнула, услышав приближающееся со всех сторон потрескивание. «Не перебивай, слушай дальше!» Я быстро дал ей последние ценные указания выхватил из ее руки саблю и указал глазами на мрак. Баронесса поколебалась немного, кусая нижнюю губу, а потом все же скрылась в щели между камнями, укрытыми тьмой. Но даже оттуда я почувствовал ее замешательство, граничащее с шоком. Однако она изумится еще больше, когда начнется бой, а он уже вот-вот стартует. Пауки и драхниды, шевелящимся потоком, вырвались из мрака. Они ринулись на меня со всех сторон, щелкая хелицерами. А я завертелся, словно юла, орудая саблями. Они с приятным хрустом разрубали хитин, добираясь до нежной плоти. Голубоватая кровь хлынула рекой, заливая плиты храма. В воздух взлетели отрубленные конечности. А колонны запачкали ошметки лопнувших глаз. Но пауков будто меньше не становилось. Они лезли и лезли из тьмы, топча своих раненых коллег а я даже не мог нормально использовать магию. Это место подавляло ее. Телепортация теперь переносила меня не на 30 метров, а хорошо, если на 3. И каждый вызов атрибута отдавался в солнечном сплетении сильной болью, грозившей отключением мозга. Поэтому я свел к минимуму использование магии. Включал лишь телепортацию и регенерацию. Ведь твари все-таки иногда пускали мне кровь. Благо дарахниды не владели стрелковым оружием, вроде луков и арбалетов. Но вот алибардами они размахивали вполне умело. Однако я был быстрее, опытнее и гораздо ловчее. Подныривал под брюшки и рассекал их, принимая душ из склизких внутренностей. Вот только мое смертное тело быстро наливалось усталостью. Ноги отнимались, а руки превращались в одеревеневшие грабли. Но, клянусь жизнью Локи, я был счастлив. Вот это битва! Давно я такую ждал. Уже забыл вкус настоящего сражения. Невероятный адреналин закалит душу, а бесценный опыт поможет мне наконец-то пробудить девятый атрибут. Я даже расхохотался от избытка чувств. И мой счастливый смех отразился от колонн, на миг напугав драхнидов. Подземный храм богини Мамоны. Огнева осторожно перебегала от валуна к валуну, избегая встреч с пауками. Она двигалась в сторону Ратникова, используя маломальски пригодные укрытия на своем пути. Иногда ей приходилось несколько секунд трястись от страха, забившись в какую-нибудь нишу, ожидая, когда мимо промчатся драхниды. Твари бесстрашно бросались на Громова. А тот сражался по щиколотку в голубой крови, хохоча как безумный. Его глаза отражали свет сталагмитов, а покрытые слизью сабли разили направо и налево. «Он не человек! Не человек!» Еле слышно, судорожно шептала баронесса, ошарашенно косясь на Громова. «Простой смертный не может так сражаться. В него будто Перун вселился. Велес, кто же он такой? Да хотя похрену кто! Лишь бы он всех их тут превратил в фарш! Я даже готова с ним за это!» Девушка не закончила предложение, поскольку ее рот испустил обреченный выдох. Ведь на окровавленного Громова разом навалился сразу десяток драхнидов. Они погребли его под своими шевелящимися телами. Первокурсник исчез из виду, а жреца Мамоне что-то удовлетворенно прошипела, стоя на громадном камне.